Глава 29. Впервые после расставания с принцессой Гриша проснулся более-менее отдохнувшим и каким-то цельным, что ли. Долгое время после её отъезда он не знал, как ему дальше жить, за что держаться. От того, чтобы кинуться вслед за ней и на коленях вымаливать прощение, его удерживало только одно: Он поступил действительно правильно, отпустив любимую. Дед не имел права находиться рядом с ней, не победив собственных демонов. А как их победить, он не знал. Ноник ну, к психологам же обращаться. В этом плане Гриша понимал побольше многих специалистов. Только не давало это понимание ничего и облегчения не приносило. Только работа немного облегчала его участь. И не потому, что он загонял себя до помутнения сознания, как это было совсем недавно. Нет. Теперь у него была другая амбициозная цель воплотить в жизнь все задумки принцессы. Как память о ней, как доказательство того, что она действительно была в его жизни. Он с удивлением отметил, что его подчинённые не прыгают от радости, что Елена Андреевна исчезла так же быстро, как и появилась. Совсем наоборот. Они успели проникнуться её энтузиазмом, заразиться новаторскими идеями. Сколько раз за эти месяцы он слышал: "Елена Андреевна то, Елена Андреевна это". А ему только в радость было, что они и помнят. И только Макарыч неодобрительно поглядывал на начальника. Ты Ленку прогнал? Так надо, Макарыч, не тереби душу. Дурак, резюмировал старик, сплюнув в сторону. Не пацан, пади, а ума нету. Гриша не стал спорить с виноградарем, пожал плечами и пошёл по своим делам. В общем, днём он ещё как-то жил. Вечерами пытался удержаться от того, чтобы вновь не запить тоски. Часами сидел в кухне, вертя в руках стакан с коньяком и медленно умирал. Он бы даже выпил, наверное. Что теперь терять? Да вот только одна мысль останавливала: принцессе это вовсе бы не понравилось. Когда в четырёх стенах становилось совсем невыносимо, Дед натягивал куртку и скитался в темноте по селу. Однажды, месяца 2 спустя после отъезда любимой, он брёл под мелким частым дождём. Как вдруг услышал вдали колокольный перезвон. Храм находился на противоположной стороне, за горой. Видимо, по этой причине это звучание никогда не достигало его дома. Как зачарованный, Гриша пошёл на звук. прошёл в оградку и остановился перед небольшой церквушкой заходить не хотелось он сел на завалинку и долго слушал медный благовест и так снова и снова и снова гриша приходил к церквушке и тихо сидел в сторонке однажды к нему подсел священник холодно тут сидеть сын мой зашёл бы внутрь Гриша помотал головой из стороны в сторону и снова замер, вслушиваясь. Беда у тебя. Так расскажи, что гложет, глядишь, и легче станет. Нет, он, конечно, не стал ничего рассказывать. Так и ходил к заутрене, слушать колокола, пока погода совсем не испортилась. В один ненастный день Гриша настолько продрог, что не нашёл причин для отказа, когда отец Елисеев очередной раз пригласил его в дом погреться. Взяв кружку обжигающего чая из рук священника, Гриша осмотрелся по сторонам. Обитель батюшки была более чем скромной, а сам святой отец оказался очень интересным собеседником. Как-то незаметно, слово за слово, Дед рассказал ему о своей жизни. А уже через месяц постоянного общения священник знал о Грише едва ли не больше, чем он сам. И как это ему удалось, оставалось загадкой. Возвращать тебе нужно Елену. А по поводу детишек просто откроем сердце, а в ответ они подарят тебе любовь такой силы, которая запросто вытеснит переполняющую душу боль. Игреша прислушался к мудрым словам, конечно, по-своему их интерпретировав. Первым делом он отправился в уже знакомый приют и предложил заведующий полную спонсорскую поддержку. Обалдевшая женщина долго искала подвохи в Гришином предложении и, не найдя, обозначила длинный список всего самого необходимого. Начиная от ремонта санузлов и заканчивая покупкой тёплой одежды для детишек, И что тут началось? Помимо решения финансовых проблем, дед нашёл в себе силы уделять время и самим детям. Уже через месяц это общение его практически не напрягало. Страхи, если и возвращались, то совсем ненадолго, и их, как правило, удавалось взять под контроль. Он был уверен, что всё делает правильно, так, как это и должно было быть. Пожалуй, впервые за долгое время Гриша почувствовал себя действительно лучше. Настолько, что даже заимел надежду когда-нибудь справиться с собственными демонами и вернуть свою принцессу. У него появилась надежда. Гриша собирался в очередную поездку в детский дом, когда в одной из утренних телепередач увидел её принцессу. На ней был какой-то невообразимый наряд. Шикарное приталенное отрезное пальто настолько искусного кроя, что больше походило на платье, и маленькая стильная челма вместо шапки. Диктор как раз комментировал роскошный наряд Лены, когда мужчина заметил ещё одну деталь. Рядом с его женщиной находились не только хорошо знакомые Грише дети, но и какой-то тип И судя по необычному наряду последнего, дед даже догадывался, кто бы это мог быть. Уж не в пару ли к нему Лена надела челму? Дед, не отрываясь, смотрел на любимую, вслушивался в каждое её слово. Шейх Абу Али, мой давний друг, он любезно согласился принять участие в новогоднем балу, который организует благотворительный фонд Антошка. Лена, переполненная энтузиазмом, ещё что-то рассказывала, сверкая улыбкой, но сам Гриша её уже не слышал. Он завис, когда понял, что она назвала свой фонд именем его покойного сына. Он едва не умер от осознания невероятного факта. Есть ли предел её милосердию? Она вообще реальна? Быстро Не теряя больше ни минуты, принялся за сборы. Коля, привет. Я уезжаю из города. Не знаю, на сколько. Ты за старшего. Макарович на подмоге. Постарайтесь не разорить меня до моего возвращения. Отдавал чёткие инструкции заму застёгивать небольшую сумку. На ходу набрал номер принцессы. Как он и думал, абонент вне зоны. Тут же позвонил будущему тестю. Долгие гудки и Ничего. Недолго размышляя, как бы побыстрее добраться до столицы, Гриша пришёл к разумному выводу, что на машине будет быстрее. Особенно если учитывать тот факт, что он понятия не имел о расписании авиарейсов. И до областного центра, в котором находился аэропорт, тоже дорога неближняя. Он гнал как сумасшедший и уже через 6 часов был в столице. Только тут до Григория дошло, Что он понятия не имеет, что делать дальше. Где искать Лену или на худой конец Андрея Гладких? Дед прекрасно понимал, что без этого мужчины он вряд ли осуществит свой план. Ладно. Нужно с чего-то начинать. Позвонил отцу Плюшке ещё раз. Опять безрезультатно. И что-то подсказывало Грише, что тут дело вовсе не в том, что Андрей не слышит телефон. Его намеренно игнорировали. Впрочем, разве Ольга не предупреждала его об этом? Тёща. Вот мировая женщина. Нужно выходить на неё, только как? Ещё один звонок. Мужчина понадеялся, что заряда его батареи хватит. Слушаю. Булат, нужна помощь. Ты бы хоть когда-нибудь позвонил мне просто так. Для разнообразия. Прости. Мне кровь из носа нужно выйти на Лену. Забудь. Я в этом не участвую. Ты хоть знаешь, что она еле выжила после того, как ты её выпроводил? Она даже с Полей только месяца через два возобновила общение. Гриша остановился и опустил голову на роль. Гриш, где от? Тут я, тут. Я сам чуть не сдох, командир. Так чего трубку не брал? Я тебе сколько раз звонил? Н не мог. Нужно было самому со своими тараканами разобраться. И как? Удачно? Поинтересовался монгол. Не знаю. Только и тянуть больше не могу. Возле неё опять этот арапчик трётся. Она же общается с Полей. Твоя жена может помочь нам увидеться, ну или хотя бы подскажи, где они живут. Ты в своём уме реально? Тебя на порог их имения не пустят. Там охраны больше, чем в Букингемском дворце. Блад, мне нужно её увидеть. Чёрт, козырь. Что ж ты меня так подставляешь, а? Ладно, забивай в навигатор адрес. Какой адрес? Удивился дед. Отоспишься, пока мы придумаем, как лучше действовать, если, конечно, тебя Полина не замочит. Ты её разозлил, когда выставил плюшку. Гриша послушно забил адрес в навигатор и уже через 40 минут парковался возле нужного дома. Явился, прокомментировала Полина, хмуро разглядывая деда. А тот неловко застыл в холле, не зная, куда приткнуть сумку с вещами. И вдруг, не к стати, вспомнил, что даже подарков малышне не купил. Стало совсем неудобно. Как Лена, поль. Ну надо же, вспомнил. Не удержалась от подкола Полина, но тут же сгладила ситуацию. Хренова, но видеть тебя не хочет. Я уже прощупала почву, пока ты добирался. Ты что, сказала, что я здесь? Скинул брови Григорий. Нет, задала гипотетический вопрос и получила вполне конкретный ответ. Так что легко тебе не будет. Доложила Полина и тут же скомандовала. Мой руки, проходи в кухню. Там была драники жарит. А тебе поесть не мешает, совсем худющий стал. За поздним обедом обсуждают, как лучше подобраться к Лене. Задача практически невозможная. Все предупреждения Ольги были вполне оправданы. Видимо, тёща, как никто другой, знала своего мужа. Теперь за Леной всегда следовала охрана. Постороннему к ней вообще было не подойти. А сама девушка была настолько занята в собственных проектах, что времени ни на что не оставалось, в том числе и на друзей. За всё это время принцесса даже с Полей встречалась всего 3 раза, два из которых проходили на территории самой девушки. Один раз Поля с Булатом посетили благотворительный аукцион, а во второй были приглашены на день рождения Кирилла, который отмечали в поместье семьи. И только однажды девушкам удалось встретиться за чашкой кофе в промежутках между работой. Так что если ты думал, что Полина сыграет роль наживки, можешь даже не мечтать. Их встречи не такие частые. Подвёл итоги Булат. Остаётся только одно: ты украдёшь её с сегодняшнего бала. У нас как раз есть лишний билетик. вынесла конструктивное предложение поля. Только когда я говорю о крадёж, я именно это и имею в виду. Не факт, что она пойдёт по доброй воле. А ещё лучше, если вы сразу распишетесь. Булат, ты же можешь посодействовать. «Ха, и когда ты такой сводницей успела стать? Ухмыльнулся Булат, целуя в макушку жену. Ну, раз у нас такие планы, то поехали грешаня в магазин. Какой магазин? удивился дед За фраком ты же не думаешь что тебя пустят на бал в этих джинсах Там знаешь какой face control